Федотик, я сейчас покажу вам другой пасьянс, раскладывает пасьянс. Подают самовар. анфис около самовара. Немного погодя, приходит Наташа и тоже суетится около стола. Приходят соленые и, поздоровавшись, садится за стол. Вершинин. Однако какой ветер, Маша. да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 Здесь свирепствует оспа. Анфиса, подходя к Маше. «Маша, чай кушать, матушка!» Вершинину. «Пожалуйте, ваше высокоблагородие! Простите, батюшка, забыла имя, отчество!» Маша. «Принеси сюда, няня, туда не пойду!» Ирина. «Няня!» -ня! Анфиса. «Иду!»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 Тузенбах. «Все?» Анфиса, подавая чай. «Вам письмо, батюшка!» Вершинин. «Мне?» Берет письмо. «От дочери!» Читает. «Да, конечно!» «Я, извините, Марья Сергеевна, уйду потихоньку. Чаю не буду пить!» Встает взволнованный. Вечные эти истории. Маша, что такое? Не секрет? Вершинин тихо. Жена опять отравилась. Надо идти. Я пройду незаметно. Ужасно неприятно все это. Целует Маша руку. Милая моя. Славная. Хорошая женщина. Я здесь пройду потихоньку. Уходит. Анфиса, куда же он? А я чай подала? Экой какой. Маша, рассердившись, отстань! Пристаешь тут! Покоя от тебя нет. Идет с чашкой к столу. Надоела ты мне, старая, Анфиса, что ж ты обижаешься, милая? Голос Андрея Анфиса. Анфиса дразнит.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 Я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не эти твои слова. Je vous prie моа, moi, Marie. Mais vous avez de un peu grossier. Прошу извинить меня, Мари, но у вас несколько грубые манеры. Французский. Тузенбах, сдерживая смех. «Дайте мне!» дайте мне там кажется коньяк наташа ильпарэ кюмон бобик гдежануэ дохпа кажется мой бобик уже не спит проснулся он у меня сегодня нездоров я пойду к нему простите уходит ирина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 Я странен, не странен, кто ж? Не сердись, Олеко. Тузенбах. «И при чем тут Олеко? Пауза. Соленый. «Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего. Я как все. Но в обществе я уныл, застенчив и говорю всякий вздор.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 Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. Тихо. Я даже немного похож на Лермонтова. Как говорят. Достает из кармана флакон с духами и льет на руки. Тузенбах. Подаю в отставку. Баста. Пять лет все раздумывал и, наконец, решил. Буду работать.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 И угощение было тоже настоящее, кавказское, суп с луком, а на жаркое — чехартма, мясное. Соленый. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука. Чебутыкин. Нет, ангел мой, чехартма — не лук, а жаркое из баранины. Соленый. А я вам говорю, черемша, лук. Чебутыкин. А я вам говорю, чехартма, баранина. Соленый. А я вам говорю, черемша, лук. Чебутыкин. Что ж я буду с вами спорить? Вы никогда не были на Кавказе и не ели чехартмы. Соленый. Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах...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 и шепчет ему о чем то ирина что такое чебутыкин нам пора уходить будьте здоровы тузенбах спокойной ночи пора уходить ирина позвольте а ряженые?» андрей сконфуженный ряженых не будет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 Не нужно, потому что скучно. Чебутыкин. Так-то оно так, да одиночество. Как там, не философствуй. А одиночество страшная штука, голубчик мой. Хотя, в сущности, конечно, решительно все равно. Андрей. Пойдемте скорей. Чебутыкин. Что ж спешить? Успеем. Андрей. Я боюсь... Жена бы не остановила. Чебутыкин. А-а-а! Андрей. Сегодня я играть не стану. Только так посижу. Нездоровится. Что мне делать, Иван Романович от одышки? Чебутыкин. Что спрашивать? Не помню, голубчик. Не знаю. Андрей. Пройдем кухней. Уходят. Звонок, потом опять звонок. Слышны голоса, смех. Ирина входит. «Что там?» Анфиса шепотом. «Ряженое!» Звонок. Ирина. «Скажи, нянечка, дома нет никого. Пусть извинят». Анфиса уходит. Ирина в раздумье ходит по комнате. Она взволнована. Входит соленый. Соленый, в недоумении. Никого нет. А где ж все? Ирина. Ушли домой. Соленый. Странно. Вы одни тут? Ирина. Одна. Пауза. Прощайте. Соленый. давича я вел себя недостаточно сдержанно, не тактично, но.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 Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины. Ирина холодно. Перестаньте, Василий Васильевич! Соленый. Первый раз я говорю о любви к вам. И точно я не на земле, а на другой планете. Трет себе лоб. Ну, да все равно. Насильно, мил, не будешь, конечно.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 но неспокойно спит кстати милая я хотела тебе сказать да все то тебя нет то мне некогда бобику в теперешне детской мне кажется холодно и сыро, а твоя комната такая хорошая для ребенка милая родная переберись пока к оле ирина не понимаю куда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 Звонят. Там Ольга должно быть. Уходит. Горничная убегает. Ирина сидит, задумавшись. Входят Кулыгин, Ольга, за ними Вершинин. Кулыгин. Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер. Вершинин. Странно. Я ушел недавно, полчаса назад, и ждали ряженых. Ирина. Все ушли? Кулыгин. И Маша ушла. Куда она ушла? А зачем протопопов? Внизу ждет на тройке. Кого он ждет? Ирина. Не задавайте вопросов. Я устала. Кулыгин. Ну, капризница. Ольга. Совет только что кончился. Я замучилась.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 О, призрачная надежда людская. Латынь. Винительный падеж при восклицании. Вершинин. Значит, один поеду. Уходит с Кулыгиным, посвистывая. Ольга. Голова болит. Голова. Андрей проиграл. Весь город говорит. Пойду лягу. Идет.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 «Анфиса. Сидят теперь внизу под лестницей. Я говорю, пожалуйте наверх. Не говорю, можно так. Плачут. Папаши, говорят, не знаем где. Не дай бог, говорят, сгорел. Выдумали. И на дворе какие-то тоже раздетые. Ольга вынимает из шкафа платье. Вот это серенькое возьми. И вот это. Кофточку тоже. И эту юбку бери, нянечка. Что же это такое, боже мой? Кирсановский переулок весь сгорел. Очевидно. Это возьми. Это возьми. Кидает ей на руки платье. Вершинины бедные напугались. Их дом едва не сгорел.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 В открытую дверь видно окно, красное от зарева. Слышно, как мимо дома проезжает пожарная команда. Какой это ужас и как надоело. Входит Феропонт. Вот, возьми, снеси вниз. Там под лестницей стоят барышни Колотилины. Отдай им. И это отдай. Феропонт. Слушаю. В двенадцатом году Москва тоже горела. Господи ты, боже мой, французы удивлялись. Ольга, иди, ступай. Ферапонт, слушаю, уходит. Ольга, нянечка, милая, все отдавай. Ничего нам не надо, все отдавай, нянечка. Я устала едва на ногах стою вершининых нельзя отпускать домой девочки лягут в гостиной а александр игнатьевича вниз к барону федотика тоже к барону или пусть у нас в зале доктор как нарочно пьян ужасно пьяный к нему никого нельзя и жену вершинина тоже в гостиной анфиса утомленно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 Восемьдесят лет. Восемьдесят второй год. Ольга, ты посиди, нянечка. Устала ты, бедная. Усаживает ее. Отдохни, моя хорошая. Побледнела как. Наташа входит. Наташа. Там, говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж...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 Ты, бедняжка, устала. Устала наша начальница. А когда моя Софочка вырастет и поступит в гимназию, я буду тебя бояться. Ольга, не буду я начальницей. Наташа, тебя выберут, Олечка. Это решено. Ольга, я откажусь. Не могу.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 Наташа, я часто говорю лишнее, это правда, но согласись, моя милая, она могла бы жить в деревне. Ольга, она уже 30 лет у нас. Наташа, но ведь теперь она не может работать. Или я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять. Она не способна к труду.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 «Для чего?» За сценой бьют в набат. «Ольга. В эту ночь я постарела на 10 лет».